пахнет яблоком и мёдом по церквам твой кроткий спас и гудит за городом на лугах весёлый пляс побегу помяты стёжки на преволь зелёных лех мне навстречу как серёжки прозвенит девичий смех если крикнет рать свитая кинь ты русь Живи в раю, я скажу. Не надо рая. Дайте родину мою.